тени пещеры. Внезапно она выбежала наружу и потянула дона Марселина за собой в бледный сумрак под каменным сводом. Быки, посмотри, папа, быки. Они были на потолке, яркие, полные жизни и движения. Но не те быки, которых закалывают матадоры, а бизоны. давным-давно вымерший в Западной Европе. Археологи не поверили. Человек палеолита, раннего каменного века, не был способен создать эти рисунки. Пещеру осматривали специалисты, её посетил испанский король. Саутола упорно отстаивал свою теорию. Невероятно. Немыслимо. Подделка. 16 лет спустя в местечке Ламут, неподалёку от Дордонии во Франции, были вновь найдены рисунки. Вход в пещеру был завален много веков назад. Вторая пещера. Одну находку можно было игнорировать. Но вторая произвела в науке переворот. Скептики опять начали рассматривать рисунки и проводить сравнения. Роль арбитра в споре была поручена делегации Конгресса французской ассоциации развития наук. И она признала, что это искусство несомненно восходит к палеолиту. Теория саутолы получила всеобщее признание. Это искусство распадается на периоды и стили. Искусствоведы классифицируют пещерные рисунки совсем так же, как музейные картины. В пределах одного стиля эти рисунки обладают эстетическим единством, независящим от географического местоположения и времени. И отражает, так сказать, две школы: реалистическую и абстрактную. Пещерная живопись своеобразна, оригинальна, и её подобно, например, стилю импрессионистов или голландских мастеров можно копировать, ей можно подражать, но улучшить её нельзя. Абстрактные узоры палеолита вполне годились бы для современных тканей или стенной росписи. Среди рисунков встречается изображение сказочных существ: северных оленей с перепончатыми лапами, медведей с волчьими головами, колдунов в масках, людей-духов. Эти образы художники черпали не из действительности, на их собственной фантазии. Пещерное искусство процветало в Испании, во Франции, в Швейцарии в течение тысячелетий, вдохновлённое самовыражением кроманьонцев. И вдруг, почти мгновенно, то есть по стрелкам геочеловеческих часов, художники перестают творить. На смену пещерной живописи приходит выродившееся раскрашивание гальки охрой. И всё. Зачем они создавали эти рисунки? Если это был творческий процесс, приносящий эстетическое наслаждение, значит, создавая их, человек тем самым доказал свой высокий интеллект. Вдохновлённое искусство взлёт уровня, которого достигали, но которого не превзошли более поздние поколения, несомненный признак культуры и цивилизации. Умение ценить искусство ради него самого.